Глава 14. Я редко, когда обедала вне дома. Кафе, рестораны, бары и прочие заведения общественного питания были для меня элементами роскоши. Даже несмотря на наш вполне солидный достаток, я почти всегда питалась дома. На работу брала обеды в пластиковых контейнерах, экономя деньги и питаясь в офисе. Так получалось, что основной бюджет семьи находился у Андрея. Мы в самом начале отношений договорились, что будем складывать наши зарплаты вместе и из этой копилки брать на соответствующие расходы, советуясь, ставя в известность друг друга. Но через небольшое время я ушла в декрет, родила, а траты начали увеличиваться в геометрической прогрессии, и Андрей все чаще раздражался, видя, как деньги утекают из бюджета». Тогда, после нескольких таких скандалов, у меня чуть было не пропало молоко для Сони, и я решила лишний раз не спорить. В принципе, ничего сверхъестественного он не требовал, всего лишь отчитываться о каждой покупке. Благо, чеки в наше время выдают в каждом магазине, а скрывать мне было нечего. Со временем это вошло в норму, я привыкла. А еще чуть позже Андрей принял решение накопить на собственный дом, и все излишества надолго пропали из моего списка. Хотя я не могу сказать, что мы полностью перестали ходить по таким заведениям. На редкие праздники все же выбирались посидеть в ближайшую кафешку, летом иногда гуляли с дочерью по набережной, но только после личного одобрения мужа и обязательно вместе с ним». Поэтому, когда Руслан спросил совета по поводу того, где можно вкусно пообедать, я впала в ступор. «Наверное, это норма — знать подобные вещи, проживая много лет в одном и том же городе. В наше время такие перекусы давно перестали быть предметом роскоши, но не для меня». Я вдруг увидела реальную картину своей семейной жизни без яркой краски розовых очков. Насколько я привыкла соглашаться порой в ущерб себе на все условия мужа, на все выдвигаемые им требования и считать подобное положение дел нормальным. В какой момент я перестала замечать, что Андрей умело манипулирует мной, ограничивая в общении с подругами, в тратах, прогибая под свои интересы и заставляя считать подобное отношение благом». И только сейчас, оглядываясь назад, начала понимать реальное положение дел. Надо отдать Андрею должное, он хороший психолог и долгое время умело дергал меня за нужные ниточки, управляя словно марионеткой. До тех пор, пока не заигрался и не переступил черту, и вся его многолетняя психологическая обработка полетела к чертям, рушись в одночасье, как карточный домик. «Мам, а можно мне картошку фри?» дернула за рукав Соня. «Пожалуйста». «Там не готовят картошку фри, солнышко?» «А наггетсы? Помнишь, как мы летом на мой день рождения заказывали?» «Да, помнила. Как и то, что для празднования дня рождения дочери Андрей выбрал самое дешевое детское кафе, аргументируя тем, что дочка пока маленькая, для нее нет никакой разницы, и приучать ребенка к бездумной трате денег, особенно девочку, недопустимо». В памяти один за другим всплывали кадры отношения мужа ко мне, к Соне, которые раньше я не замечала. Вспыхивали, освещая картину совсем с другой стороны и открывая уродливую правду. «На себе Андрей никогда не экономил, а мне внушил, что мы с Соней чуть ли не нахлебники в семье и требовал безграничной благодарности». «Несмотря на то, что после декрета я ушла в жесткую экономию и обходилась полностью своей зарплатой, свято веря в то, что Андрей старается на благо семьи, и его зарплату мы откладываем на дом». А теперь вдруг поняла, что никакого дома, скорее всего, в планах мужа и не было. «Увы, это нужно заказывать в другом ресторане». Терпеливо объяснила дочери, про себя решив, что обязательно при первой же возможности свожу дочь в детские развлекательные центры, в кафе. Перестану, в конце концов, экономить на себе и на маленьких радостях. Хотя, знаешь что? Вечером заглянем с тобой туда, хорошо? Руслан удивленно повел бровью. А может, мы как раз туда сейчас и направимся? Если ребенок запомнил, то там определенно вкусно кормят. Очень? Важно подтвердила Соня. «А еще там пиццу готовят и молочные коктейли». «Решено. Едем туда. Дай пять». Протянул он ей ладонь. Дочка одобрительно шлепнула своей крошечной ручкой по его, подтверждая согласие. «Руслан, это детское кафе», — улыбнулась, качая головой. «Понимая, что эти двое без лишних слов уже договорились между собой». В итоге, после непродолжительной дискуссии, я согласилась, что это лучший вариант. В меню там не только угощение для детей. Алкоголь нас не интересует. А для Сони есть отдельный игровой зал, где после еды она может в волю порезвиться, пока мы с Русланом будем спокойно беседовать. На том и остановились. Только завезли котенка к Руслану домой, чтобы не морозить, не мучить и не оставлять животное в машине». У меня мелькнула мысль сбегать в квартиру, чтобы найти старый телефон и шнур для зарядки, но перспектива встречи с Андреем убила все желание на корню. Я вообще не хотела пересекаться с ним в ближайшее время, хоть и понимала, что это неизбежно. Пока я с дочерью не съеду, мне в любом случае никуда от него не деться. Да и потом Соня по-любому будет с ним видеться. Но это уже не так невыносимо, как жить под одной крышей». До кафе мы доехали быстро, в такое время пробок на дорогах практически не было. Внутри, кроме нас, сидели еще одна молодая пара с близнецами и скучающая официанта. Странно, учитывая, что сегодня выходной. «Мам, а что можно заказывать?» – осторожно поинтересовалась Соня. «Нам хватит денег?» «Хватит, солнышко», – кивнула в ответ. «И папа ругаться не будет?» Он же не любит, когда ты тратишь деньги. Кричит, как вчера. Заставила меня покраснеть дочка. Я лишь едва заметно мотнула головой, избегая встречаться глазами с сидящим напротив Русланом. Тогда мне пиццу, молочный коктейль, картошку фри и наггетсы. Ты не лопнешь? Нет, тряхнула она головой. Я пока пойду поиграю. Ты меня позовешь, если что? Маленькую непоседу манили к себе сказочные лабиринты и игровой комнаты, и я не видела смысла ее задерживать. Иди, конечно, только осторожнее, на горках. Соня отложила в сторону папку с меню, выбралась из-за стола и в припрыжку побежала в сторону детского сада, где уже резвились близняшки. Извини, что вмешиваюсь, заговорил Руслан, стоило дочке отойти на расстояние. У тебя проблемы? Вполне резонный вопрос, на фоне того, что так или иначе он видел со стороны. Я вздохнула, понимая, что нет смысла скрывать истину. Да и Руслан стал мне за эти дни практически родным человеком, с которым можно и посмеяться, и поговорить, и даже просто помолчать. Вроде того. Я развожусь с мужем, поэтому и квартиру ищу, чтобы переехать на время. Он нахмурился. Все так серьезно? «У вас ведь дочь?» «Увы». Мы замолчали на время, погрузившись каждый в свои мысли. «Подумать только, еще недавно я и представить не могла, что моя жизнь повернется на 180 градусов. Еще пару дней назад я строила планы, ждала мужа с работы и наивно радовалась тому, что имею, не подозревая, какой сюрприз готовит мне судьба». А ведь если бы не звонок сотрудницы мужа, я бы так и оставалась в неведении, глядя на мир сквозь розовые очки. «Это из-за него-то оказалось тогда ночью на улице, в тонком плаще?» — вырвал меня из размышлений своим вопросом Руслан. Мы поругались, и я выскочила из дома в первом, что попалось под руку, покачала головой, внезапно осознавая, что по привычке продолжаю оправдывать Андрея. «Видимо, крепко поругались». В этот момент раздался радостный визг Сони, заставляя отвлечься от грустных мыслей и повернуться в ее сторону. В игровой зоне с азартом носились вокруг сказочного домика три детских фигурки. Я невольно улыбнулась, глядя на счастливое лицо дочери. «Мне сложно объяснить, Руслан. все произошло как-то неожиданно. Знаешь, иногда смотришь фильм и думаешь, да ну, так не бывает. Ну наиграно же!» А потом приходит день, раздается телефонный звонок, и ты вдруг понимаешь, что весь твой счастливый, уютный мирок рушится, как карточный домик, просто до основания. Начинаешь видеть, что все, абсолютно все твое счастье это бутафория. Его нет и никогда не было, а любимый человек, вместо того, чтобы хотя бы что-то объяснить я уже молчу про извинения просто пожимает плечами и говорит: А что такого? Я же мужик? Жень! тихо позвал Руслан. Прости, пафосно получилось. Прикрыла на мгновение веки, чтобы не расплакаться. Еще не зажившая рана, снова Занела, стоило неаккуратно ее задеть. Он изменял тебе? Словно выстрел прозвучал простой вопрос. Я замолкла, заметив приближающегося к нашему столику официанта. Да и что, отвечать в таком случае? Да. Как-то мелко. Оно не передает всего того, что творится в душе, не рассказывает о боли, что, подобно торнадо, не оставило внутри камня на камне, не выводит перед глазами картинку выжженного дотла доверия, не даёт понимания того, какие еще вскрылись проблемы в моей семье. К тому же Руслан такой же мужчина, а у них, как выяснилось, измены считаются делом обыденным поймёт ли он меня или посмеется, как сделал Андрей. Официант разложил на столе приборы, поставил заварочный чайник, чашки и бокал с молочным коктейлем для Сони. Все слишком сложно», — обронила Рассеяна, когда мы снова остались наедине. «Единственное, чего я сейчас хочу, это просто забрать дочь и переехать в другую квартиру, без скандалов, выяснения отношений и прочих дрязг. Я надеюсь». «Я тебя понял», — грустно улыбнулся Руслан, потянулся за чайником, разливая ароматный напиток по белоснежным чашкам. «Поэтому и спросил. Не просто ради любопытства, а именно потому, что искренне хочу помочь, если позволишь», заставляя меня смутиться и отвести взгляд. «А еще надеюсь извиниться за свой поступок в парке. Некрасиво получилось». «Ты же не специально?» — пожала плечами отмахиваясь. Телефон, конечно, было жаль, но и винить всерьез человека, который уже столько раз приходил мне на помощь, я не имела права. «Тебе сахаром?» — кивнул он, на надымящийся в чашке напиток. «Нет, всегда пью без». «Я запомню». Странно улыбнулся он и добавил. «А это тебе». На столе, словно из ниоткуда, материализовалась коробка с новеньким смартфоном. Взгляд привлекли, рельефная надпись знаменитого бренда и внушительные характеристики девайса. Я замерла от удивления, растерявшись в первый момент. Откуда он ее вытащил? В руках не было, в карманах тоже. Если только из куртки. Вернуть контакты со старого телефона я, увы, не могу, но и тратиться на покупку нового из-за моей оплошности не позволю. «Я... не... Женя...» Жестко отрезал Руслан. Это не обсуждается. Даже не смей перечить. Я по глазам читаю, что ты хочешь мне сказать. Только вначале выслушай, прежде чем что-то ответить. Хорошо? Я мужчина, а мужчина должен отвечать за свои слова и поступки. Если накосячил, обязан исправить. Сам. И я не позволю, чтобы проблемы, созданные мной, пусть и нечаянно, легли на плечи хрупкой девушки. Понимаешь? Я застыла на мгновение, слушая его, а после, не выдержав, расхохоталась, закрывая лицо руками, не сдерживаясь, наплевав на все правила приличия. «Я мужчина!» Те же слова, но какой диаметрально противоположный смысл? «Я мужчина!» Эти слова били кувалдой в голове, превращая истерический смех в слезы. «Я мужчина!» И я вдруг совершенно точно осознала, что ни черта не понимаю в противоположном поле. «Прости, это нервное!» Немного успокоившись и взяв себя в руки, объяснила свое поведение. Хотя, как мне показалось, Руслан и сам сделал правильные выводы. «Но твой подарок я принять не могу?» «Никак!»